хотя, между прочим, Линд невежливо бросил трубку. Вторым позвонил Йоффе. Линд, в глубине души навсегда оставшийся тощим беспризорником, а потому мало кого уважавший как в науке, так и в жизни, для Йоффе делал исключение, больше, правда, похожее на грамматическую ошибку. Йоффи был учитель, не божественным, а в самом простом, педагогическом смысле этого слова. И это единственный повод написать его с большой буквы. Йоффи не лень было возиться с маленькими и слабыми, с сирыми и убогими. И было в этом что-то очень еврейское и очень марусино. К тому же Йоффи был отменный теоретик. И Линд прекрасно помнил несколько счастливейших минут, которые он провел еще в 1922 году над работой Йоффи по реальной прочности кристаллов.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 Строгий аромат трофейного одеколона, кёльниш-юхтен, геометрический флакон зеленого стекла, красная крышка, белая этикетка, стоял в прихожей вместе с линтом, будто адъютант его превосходительства. И запахи влажной замши, подкопчённого мяса, сладкого талька и еще чего-то неуловимого — щегольского, офицерского —